Говорит, что в одиночку вы, конечно, ничего предпринимать не будете, а дождетесь приезда сообщника!» «И черт бы его взял!» — воскликнул Фредди с жаром. «Вы знаете, кого у него хватило нахальства записать вам в сообщники? Мисс Халлидай? Черт бы его побрал!» Смит задумчиво затянулся. «Ну, раз так, — сказал Фредди, — по-моему, это дело надо бросить». Вам бы лучше смотать удочки, а на вашем месте я бы смылся сейчас же, а вещи попросил бы переслать по указанному адресу. Смит бросил сигарету в пепельницу и потянулся. Последнюю минуту мысль его напряженно работала. — Товарищ Трипвуд, — сказал он укоризненно, — вы рекомендуете трусливый и слабоумный образ действий. Не спорю, будущее выглядело бы гораздо более розовым, если бы в замке никакого Бакстера не водилось. Однако дело надо довести до конца. Во всяком случае, мы имеем одно преимущество перед нашим очкастым другом. Нам известно, что он меня подозревает, а ему неизвестно, что нам это известно. Думаю, немного находчивости, немного изобретательности, и мы еще прорвемся к победе. Он обернулся к окну и посмотрел наружу. «Жаль, — сказал он, — что эти идиллические окрестности омрачила туча зловещей опасности. Жаль. Думаешь, будто по кустам сигает фавн, а при ближайшем рассмотрении он оказывается сыщиком записной книжкой. Воображаешь, будто слышишь флейту пана, а это трели полицейского свистка, призывающие подмогу. И тем не менее мы обязаны стойко переносить все вышеупомянутое. Это наш крест. Поведанное вами сделает меня только еще бдительнее, еще змеи подобнее, если это возможно. Но намерение мое непоколебимо. Крик оглашает стены замка. Псмидж не спустит флага, а псму валите отсюда, товарищ трипут. И успокойте свои дрожащие нервные узлы одной-двумя таблетками. Меня же оставьте моим думам, Без сомнения, все будет прекрасно. Глава девятая. Смит обзаводится коммердинером. Из-под душистой сени большого кедра на лужайке перед замком Смит оглядел клумбы, ласково озаренные послеполуденным солнцем, а потом посмотрел на Еву с глубоким недоумением. «Видимо, я ослышался. Ведь не может быть, — сказал он голосом, полным упрека, — что вы серьезно собираетесь работать в такую погоду?» «Да, собираюсь. У меня есть совесть, мне платят большое жалование, относительно большое, не за то, чтобы я нежилась в шезлонгах». Но вы же приехали только вчера, и работать мне следовало начать вчера». «По-моему, — сказал Смит, — если это не рабство, то уж не знаю, что это. Поскольку все уехали и оставили нас одних, я питал надежду, что вторую половину дня мы проведем приятно и поучительно в тени этого величественного древа, беседуя о том и о сём, и этому не суждено сбыться. Нет». Хорошо еще, что не вы приводите в порядок каталог этой библиотеки. Он бы так и остался неоконченным. А для чего, как сказал бы ваш наниматель, его кончать? Несколько раз он выражал при мне мнение, что эта библиотека много-много лет уютно существовала без всяких каталогов. Так почему бы ей не оставаться в этом счастливом состоянии до бесконечности? Искушать меня бесполезно. Как будто бы я не предпочла проводить здесь время в приятном безделье. Но что скажет мистер Бакстер, когда вернется? «Да, с каждым днем, который я провожу тут, мне становится все яснее, — мрачно заметил Псмит, Смит, — что товарищ Бакстер порядочный, таки чума. Скажите, как вы с ним ладите? Он мне не очень нравится. И мне. Именно из такой общности вкусов рождаются привязанности на всю жизнь». «Садитесь же и обменяемся доверительными признаниями на тему Бакстера!» Я вас засмеялась. «Не сяду. Вы просто соблазняете меня остаться здесь и пренебречь долгом. Нет, мне право, пора. Вы даже не представляете, сколько там работы. Вы безнадежно испортили мне этот чудесный день. Ничего подобного. У вас есть книга, кстати, какая?» Смит взял томик в яркой обложке и поглядел на него. Человек без большого пальца на ноге. Его мне одолжил товарищ Трипфуд. У него огромные запасы такой литературы. Думаю, он не замедлит попросить вас каталогизировать и его библиотеку. Что-то увлекательное? Да, но чему он учит? И долго вы собираетесь сидеть в в этой душной библиотеке? Час-полтора... В таком случае я рассчитываю на ваше общество по истечении этого периода. Мы сможем снова покататься по озеру. Ну, хорошо. Я вас найду, когда кончу. Смит смотрел ей вслед, пока она не скрылась в доме, а затем вновь расположился в шезлонге под кедром. Его угнетало ощущение одиночества. Он взглянул на человека без большого пальца на ноге и, отвергнув это развлечение, придался размышлению. Окутанный летней жарой замок Бландингс дремал точно дворец спящей красавицы. Вскоре после второго завтрака обитатели покинули его. Лорд Эмсорт, Ряди Констанция, мистер Киббл, мисс Пиви и компетентный Бакстер отбыли в соседний городок Бриджфорд в большом лимузине, а следом поспешал в Фредди в щегольском двухместном спортивном автомобиле. Смит отказался сопутствовать им под предлогом снизошедшего на него поэтического вдохновения. Чего не слишком прельщала программа дня, а именно открытие его сиядством недавно воздвигнутого памятника покойному Хартли Реддису, Эсквайру и мировому судье, который неисчислимые годы представлял в парламенте Бриджфорд и Шифлийский избирательный округ графства Шропшир. Даже надежда услышать, как лорд Эмсорт Облаченный небесчетных протестов ворчаний в цилиндр, смокинг и брюки в серую полоску, произнесет речь, не выманила б Смит из замка и ближних окрестностей Ткового. Правда, в ту секунду, когда он сформулировал свой отказ к плохо скрываемой зависти, как лорда Эмсорта, так и его сына Фредди, также вовлеченного в празднование против своей воли, Смит полагал, что одиночество разделит Ева. И время и место были выше всякой критики. Но, как часто бывает в этой жизни, девушка его подвела. Однако, как он не кипел негодованием, вскоре тихая безмятежность летнего дня пролила бальзам на его смятенные чувства. За исключением чул, которые с обычной своей беспардонной энергией трудились среди цветов, Да изредка пролетающих бабочек Вся природа словно предалась съесть. Где-то в отдалении невидимая газонокосилка Подчеркивала тишину своим музыкальным жужжанием. К входной двери на красном велосипеде Подъехала расцельная из телеграфа И, казалось, никак не мог вступить в контакт с прислугой Из чего Псмит заключил, что бич, дворецкий, опытный оппортунист Воспользовался отсутствием власть придержащих, чтобы сладко вздремнуть в каком-то дальнем своем логове В конце концов появилась младшая горничная, приняла телеграмму вместе с предположительно упреками рассыльного И красный велосипед исчез из вида, оставив после себя тишину и благость Даже самые благородные умы не способны долго противостоять подобной атмосфере. Веки Псмита снижились, вновь открылись, опять снижились, и вскоре в обычные мирные звуки жаркого летнего дня вплелись легкие всхрапы, перебивавшие порой его ровное дыхание. Когда он пробудился, подскочив обычное извешение сна в садовом шезлонге, Тень кедра заметно удлинилась. Взгляд над Сверблат сказал ему, что пять часов не за горами, и факт этот секунду спустя подтвердился появлением младшей горничной, той же, что отворила дверь рассыльному. Казалось, из замкнутого мирка людской в живых осталась она одна, своего рода робинзон женского пола. Я вам чай подала в вестибюле, сэр.